Глава 12. Утром мне в спину прилетело сонное и возмущённое: "Куда это ты?" Камила услышала, как я спускаюсь, и решила поинтересоваться, куда меня понесло до открытия лавки. "К алхимику", пояснила я. "Надо выяснить о плесени подробнее. Если каждый раз после покупки в моей лавке клиенты будут искать развлечений со статуями Светлейшей, то придётся переезжать куда-то ещё". И всё же с соседки было чуть-чуть неловко. Камила явно чувствовала себя виноватой в помешательстве Кристиана, но не отказалась от идеи продавать сыр. Но ты всё-таки подумай насчёт продажи. Только представь, как его будут грести. Пока мы не знаем, как он влияет на людей, никаких продаж, отрезала я. И надо защитить остальные сыры. Откуда вообще она там взялась и почему разные? «Ты кормила Кристиана только одним сыром? Как действует второй?» «Я, кажется, давала и с белой плесенью, но он ему не понравился. Давай накормим Рикарда». Заметив мой взгляд, поспешила объясниться. «Что? Должна же от них быть польза. Одного поклонника с сыром с голубой плесенью, второго с белой. Кто выживет, тот и жених». «Эдак можно и старой девой остаться». Выдал выплывшая из подвала дрю. И зачем ты назвала сыр моим именем? Назови своим. Я ляпнула, что первое в голову пришло. Они снова начали ругаться. Поначалу, когда призрак с соседкой спорили, я пугалась, что сейчас они рассорятся в конец. Потом дошло, что это была своеобразная дружба, пусть иногда и приводящая к скандалам. В следующий раз назовём какую-нибудь гадость твоим именем. Обиженно пробурчала привидение. Моё имя не подходит для сыра. Камила показала ему язык. А вот и подходит. Ну, выжидающе посмотрела на него соседка. Я тоже перестала шнуровать туфли и заинтересованно уставилась на друга. Назовём его Камил, Камил, Кам, мучился загнанный в угол дрюх. Камилбер. Чего? рассмеялась девушка. Да кто так сыр называет. А мне нравится, пожало плечами я. Постарайтесь не разнести лавку и ради светлейшей, никого не травите. С этими словами я вышла на улицу и устремилась к торговой площади, где алхимик наверняка уже начал свою работу. Интересно, как там крестьянин? И не убил ли его Рикард с утра? Но честно сказать, я была рада, что он ночевал не в лавке. Кто его знает, этого Криса Хоть раз в жизни я пройдусь по утреннему Эрстенграду без кучи мыслей в голове и мучительных попыток понять, во что же я вляпалась. Вряд ли. Но с моря дул шикарный приятный ветерок, а из болочной доносились аппетитные ароматы. Надо взять домашним пару булочек. Я ещё частенько забывала, что у меня теперь есть деньги и можно позволить себе немного приятностей. В лавке оказалось пусто, когда я вошла. До сих пор я посылала Камилу, а вот теперь увидела всё воочию. Куча колбочек с разноцветными жидкостями на стенах, разнообразные баночки, сосуды и приборы. За прилавком сидел пожилой мужчина, рассматривал через лупу какие-то капельки на стекле. «Здравствуйте!» — не отрываясь от своего занятия, произнёс он, «Секундочку, присаживайтесь». Он сказал. что-то записал в большом блокноте и оторвался от своего занятия. Ах, это вы. Здравствуйте, здравствуйте. Вы меня знаете? Удивилась я. Вместо ответа Лукаво улыбнувшись, алхимик пододвинул ко мне какой-то листок, в котором я узнала новую газету, где Рики Карамель написала очередную статейку. Нехорошее предчувствие не заставило себя ждать. Королева сыра Продолжает разбивать сердца, гласил заголовок. Статью иллюстрировали мой небольшой портрет, а также две картинки. На первой Кристиан входил в лавку, а на второй вылетал из неё растрёпанный и в растянутой рубашке. Внизу кто-то милостиво подписал, сколько времени мужчина находился внутри. Похоже, известие о том, что новый следователь Эрстенграда Рикард Тентенн, Серьёзно увлечён Флоренцией Нестикс, серьёзно взволновала нашу королеву сыра. Настолько серьёзно, что Николь увлеклась Кристианом Эрбенгардом, не кем иным, как наследником крупнейшего морского торгового фонда Эрбенгардов. Напомним, что 8 лет назад всё наследство фонда перешло к Кристиану, ибо его старший брат решил делать политическую карьеру. Долгое время о Кристиане ничего не было слышно, и вот теперь он, молодой и богатый красавец, навещает девушку, что стала настоящей легендой в нашем приморском городке. Так что же делал мужчина в лавке сырной королевы целый час? Уж явно не дегустировал последние гастрономические новинки. Молодой наследник, подающая надежды предпринимательница Кажется, сама Светлейшая одобряет этот союз. Но лишь один вопрос напрашивается при взгляде на это. Через сколько времени сердце Кристиана разобьёт так же вероломно, как и разбили сердце Рикардо Тентена? И не пора ли учреждать клуб отвергнутых королевой, ведь Николь молода, и кто знает, сколько ещё мужчин пойдут к её ногам? Мнеловкость. Я покосилась на алхимика, но он делал вид, что жутко увлечён своими колбочками. Да. Не надолго хватило у гросс-рекорда. Вот уж, кто настоящая моль, так реки карамель. Мало того, что влезла практически в мой шкаф, так ещё и нанесла ответный удар весьма с неожиданной стороны. Я, в общем, по поводу сыра наконец смогла выдавить из себя и плесени. Рад, что вы не собираетесь разбивать мне сердце, усмехнулся алхимик, хотя и немного огорчён. Раньше девушки в одиночестве в мою лавку не ходили, только в сопровождении мужчин. Мне хочется верить, что это упадок нравов, а не моих сил. Он залихватски подмигнул и рассмеялся. Я помню ваш сыр. Девушка приносила. Я вроде бы всё расписал. Плесень безопасно и даже в какой-то мере полезно что привело вас ко мне снова вчера эту плесень вместе с сыром съел мой друг и она оказала некоторый возбуждающий эффект вы имеете в виду он стал очень активный и тревожный нет я имею в виду что он приставал к статуе и к моей подруге а потом вёл себя словно пьяный хм нахмурился алхимик Как интересно, принесли? Ага, кивнула я. Подола мужчине кусочки излополученного сыра и затаила дыхание. То, что он делал, казалось настоящим таинством. Разделил весь сыр на несколько частей, уложил в колбочки и залил разными жидкостями. В одной из колбочек сыр посинел, в другой вдруг растворился, а в третьей расплавился и приобрёл розовый цвет». «Интересно». «Как интересно?» «Что именно?» — не выдержала я. «Что ж, похоже, магия, плесень и сыр в сочетании действительно дали такой эффект. Поразительно, его можно обнаружить только опытным путём. Но спешу вас успокоить, это не приворот. И не наркотик, так что спите спокойно. Такие штуки встречаются, но...» у аптекарей и зельеваров. Вы изобрели возбуждающий сыр. Начнёте продавать, оторвут с руками. Но для продажи нужно разрешение. Желаете, чтобы я заполнил своё заключение для господина мэра? Э-э-э, будьте любезны. А в каких количествах он даёт такой жуткий эффект? А сколько съел ваш товарищ? Я попыталась вспомнить, сколько от сыра отрезала Камилла. выходило, что хороший такой большой кусок. Причём резала она сыр не треугольниками, скормив бедняге аж две корочки с края. Я показала примерный размер куска руками. Алхимик что-то ещё добавил в колбу с расплавленным сыром, подсчитал что-то на листочке и выдал не больше 100 г и не наголодный желудок. А иначе опьянение не с побочными эффектами. А, второй сыр Второй. А, оставьте, я попробую что-то выяснить и о нём. Но почему эта плесень обладает таким эффектом? Почему она вообще появилась? Сыры лежали рядом, на соседних полках. Другие сыры совершенно в порядке. Где я допустила ошибку? Алхимик внимательно посмотрел на меня поверх очков. Ваш дом очень старый. Возможно, там жил кто-то, обладающий сильной магией. Или кто-то, кто любил баловаться с магическими игрушками? Остатки магии впитались в стены. Хорошее дерево помнит многое. Не зря люди боятся домов, в которых произошло что-то плохое. Быть может, в месте, где вы храните продукты, есть магия, которая в сочетании с сыром дала такой эффект? Или ищите то, что может давать сильный фон? Картины, украшения, обереги. Магические вещи, которые влияют на всё вокруг. Магические вещи, пробормотала я. В доме жил артефактор, и богиня знает, сколько ещё камней жизни валяется на чердаке. А ещё не стоит забывать о сейфе, который притащил Ангар. Сырь из подвала надо убрать. По крайней мере, пока не прояснится с плесенью. Даже если это и можно продать, я хочу контролировать процесс от и до. Алхимик заполнил какую-то карточку, передал мне и велел отправить в мэрию вместе с прошением. Каждый новый продукт, обладающий какими-либо свойствами, нужно было согласовывать. Мне сказали, что у мэра был специальный человек, оценивающий заключения магов-экспертов. Моё слово здесь что-то дозначит? сказал мне напоследок алхимик. Разрешение на введение сыров в продажу избавит меня от ответственности за людей и его пережравших, но не избавит от необходимости разобраться с домом. За всё время, что действовала лавка, он стал родным и своим, пусть небольшим и странным, но уютным, защищённым. И меньше всего мне хотелось, чтобы магия Ангора как-то на него влияла. Если это, конечно, она. Иди домой, я размышляла, как спасти сыр. Если разгребу чердак, то часть его, куда не доходит дневной свет, отлично подойдёт под хранение выдержанных сыров. Только куда-то надо девать все вещи кукольника, и с этим мог помочь только Дрю. Я всё-таки зашла за булочками и чуть не скупила половину пекарни. Так вкусно и свежо всё выглядело. Пока тащила коробку думала, что нам это и за неделю не съесть. А когда открыла дверь, крикнула: "Нам надо разобраться". Затем заметила в кухне крестьяна. Ещё больше взъерошенного, чем вчера, но в застёгнутой рубашке. Под глазами мужчины залегли тёмные круги. Хотела сказать: "Разобраться на чердаке", но неуверенно закончила: "Со спросом на десерты". и разнообразить меню. Кристиан, как дела? У него оказался очень сиплый голос, словно он простыл. Твой бывший оставил меня в комнате с жутким сквозняком и накрыл шкурой снежного ящера. Да он обнял её с радостным воплем, заявил Рикард, поднимаясь вслед за мной. Я не поставила защиту. Белая и холодная, как заказывал. Где я ему белую и холодную ерунду найду? Вот и простыл. Кристиан явно не помнил событий прошлого дня. На вот, Камилла сунула ему тарелку с сыром. Полечись. Ты меня отравить хотела, просепел Кристиан. Да ладно тебе. Это точно нормальный. Камилла сделала круглые глаза. Вот, у меня и справка есть. Кристиан отмахнулся от заключения алхимика и подозрительно покосился на Рикардо. Это ведь ты её сюда привёл, да? Рикардо усмехнулся и хлопнул Криса по спине. "Для того, чтобы предъявлять обвинения, ты слишком пискляво сейчас болтаешь. И вообще, будешь возникать? Заберу тебя в камеру за сквернение статуи богини. Вряд ли Светлейшая после того, как ты вчера лапал её статую, позовёт тебя на свидание". Крис тихо от злости пошёл, красными пятнами. Пока они ругались, я поставила чай и выложила на блюдо булочки. До открытия лавки было ещё минут 40. Если дурдом самопроизвольно организовался в твоём доме, единственный выход стать в нём главным лекарем. Кстати, Рикард, хмыкнула я. Рики Карамель написала новую статью, согласно ей, я вероломно разбив твоё сердце сплю с плюс Кристианом. Теперь настал, черт ор Рикарда возмущённо скрипеть зубами. Мы уселись за столом, который вдруг резко стал небольшим для такой компании. Камилла то и дело бегала вокруг, наводя лишнюю суету, а я оказалась неожиданно для самой себя между Рикардом и Кристианом. Сразу ощутила себя маленькой мышкой рядом с двумя голодными котярами. Камилла уселась напротив, как-то ехидно посмеиваясь, поставила два маленьких чайника с горячей водой, большого не было. И насыпала всем заварки. Чаю? хором спросили Рикард и Кристиан. Только спустя пару секунд я поняла, что вопрос был адресован мне. Да, спасибо. Кристиан и Рикард не сводили друг с друга взгляда, наливая в мою чашку кипяток. Так не сводили, что совершенно внезапно оказалось, что чашка имеет края и вместить в себя больше положенного не может. Кипяток перелился через край, а я отодвинулась от стола, и скрип ножек стола привёл мужчин в чувство. Крестьянин среагировал первый, просто испарил всю воду. Рикард тем временем профессиональным движением разрезал булочку на двое и намазал сливочным сыром из креманки, а потом протянул мне: "Молча. Нет. Я не лекарь в этом дурдоме. Я главный пациент." Камила сидела напротив, во все глаза за ними наблюдая и не замечая, как жуёт печенье одно за другим, как семечки. Адрю летал позади и что-то на шёптывал ей. И мне это не нравилось. Рикард вдруг улыбнулась она: "Позволю угостить тебя новым сортом сыра". Я округлила глаза и показала соседке кулак, а Кристиан поперхнулся. «Ну, промолчал. Жажда мести, наверное, взыграла. Он называется Камилбер. Его придумал др... дракон». «Дракон? Это прозвище моего товарища из приюта. Он умеет страшно рычать. Он придумал название сыра. Хочешь? Такой вкусный!» «Камила!» — прорычала я куда круче ее приятеля-дракона. Рикард усмехнулся. «Нет, спасибо». Я плотно позавтракал. Камилла как-то поникла и, очевидно, с горя начала есть злополучный сыр сама. «Что?» — поймала она мой взгляд. «Я чуть-чуть». «Так, все извините», — не выдержала я, «но мне пора готовить лавку к открытию. Не смею мешать, пейте чай на здоровье, а я пошла». И как-то неудачно махнула рукой, задев чашку полную кипятка. Чашка опрокинулась, И я вздрогнула, поняв, что сейчас моё колено обожжёт дикой болью. Но прежде чем я успела толком испугаться, за секунду до соприкосновения кипятка с кожей на колено мне легла горячая мужская рука. Ричард успел первым, среагировав практически молниеносно. Кипяток окатил тыльную сторону его ладони, не причинив никакого вреда, а всё, что чувствовала я, жар от его кожи. И ещё смущение, много смущения, очень много. "Спасибо", пролепетала я, чувствуя, как с ног до головы заливаюсь краской. Выскользнула из-за стола и рванула в подвал, якобы за сыром на продажу. "Так, где там белое и холодное? Мне тоже надо срочно что-то такое обнять. Но если у вас есть личный дурдом, то в нем вам не дадут остаться наедине с самой собой. Дрю мог перемещаться сквозь стены, а еще был любопытен как месячный котенок и, естественно, не мог упустить шанс все обсудить. «Круто они, да?» — носился вокруг возбужденный призрак. Он такой раз и испарил воду, а он раз и закрыл тебя от кипятка. «Сырочек, ты такая красная! На!» Приложи колбу сыр, а то он всё поймёт, кто и что должен понять, устало откликнулась я, складывая сыр на продажу в корзинку. С тоской взглянула она на две карантинные полки. Какого бы мага вызвать, чтобы он точно определил, почему сыр с этих полок заплесневел. Рикард тем временем дрю прекратил носиться и устроился под потолком. Ты по нему с ума сходишь. Нет, не схожу. Я растерялась. Рикарт не даёт мне прохода, но вряд ли это можно назвать схождением с ума. Он сменил тактику, не цель. Ладно, тогда почему сбежала? Потому что они устроили соревнование, кто самый крутой за завтраком. Битву магов на кухне я не переживу, и покупатели не оценят. А вот это, крикнул мне вслед Дрю, вряд ли. Поставим их перед входом. Народ сбежится просто чтобы посмотреть на шоу. Но ни Кристиана, ни Рикардо, когда я вернулась в лавку, не было. Камила уже почти приготовилась к открытию. Удостоверившись, что всё в порядке, я направилась на кухню. Убрала остатки чаепития, сделала пару заготовок. С каждым разом этот процесс шёл быстрее и быстрее. Затем сделала ещё по кастрюльке мороженого. И наконец-то с облегчением вздохнула. "Я на чердак", крикнула Камилле. "Хочу разобрать другие вещи и освободить место под сыр. Может, наткнусь на что-то от прежних хозяев, то, что поможет разобраться со всем происходящим в доме. Если пойму, что стало с семьёй Дрю, наверняка пойму, чем занимается мэр. А знание половина дела. Выжить явно станет проще". Погружённая в мысли, я не сразу услышала, как меня зовёт Камила. Даже до чердака дойти не успела. Что там стряслось? А стряслась в лавке Флоренция. Одетая с иголочки, источающая изысканный аромат, с красивым зонтом-тростью и в шляпе с широкими полями. Красотка, что и сказать? А позади мялся посыльный со свитком. Я узнала печать Кристиана. Извинившись перед Флоренцией, быстро прочитала. Кристиан напоминал о свидании и уговоре, обещал зайти к вечеру. Мысленно я взвыла: "Теперь точно не успею покопаться на чердаке. Надеюсь, Камилла и Дрю не полезут без меня. Любопытно же. Мы договаривались встретиться", напомнила Флоренция, "по поводу закусок на свадьбу. Можем мы поговорить наедине? Где у вас кабинет?" Кухня мой кабинет, бодро сообщила я. Если Флоренция и удивилась, то не подала виду. А чего она ждала? Тут сырная лавка, а не дорогая реставрация, и всё, что есть у владельца: скрипучая кровать и приставочный сосед. Флоренция просила два-три вида закусок, именно сырных, и один десерт. Я расспрашивала её о количестве, прикидывала, сколько понадобится продуктов. И мучительно пыталась решить что-то с ценой. Никогда ещё мне не приходилось выставлять цену за такие услуги, и сколько они могли стоить, я не знала. В середине разговора вдруг вошла Камилла с большим блюдом. "Здравствуйте", улыбнулась она. "Я тут подумала, что вам будет проще определиться, если вы попробуете наши сыры. Вот, пожалуйста". Сначала я хотела было шикнуть на Камиллу, Подумав, что она снова пытается скормить кому-нибудь этот дурацкий плесневелый сыр, но сомнительных продуктов на тарелке не было. Камила просто красиво разложила кусочки сыра, который мы продавали, и украсила всё орехами с виноградом. Я ощутила одновременно стыд за то, что в первое мгновение подумала о Камиле не слишком лестно, и благодарность. Мне и в голову не пришло подготовить что-то для демонстрации. Подмигнув мне, Камила вернулась в торговый зал. Флоренция с довольным видом продегустировала сыры, и дело пошло быстрее. Сговорились на сырную тарелку с виноградом к вину, сырный хлеб для бутербродов с креветками, мороженое. На самом деле, Флоренция хотела целую гору мороженого, усыпанного карамелью, настоящий мороженый торт и корзинки со сливочным сыром и фруктами. В конце обсуждения она написала что-то на листочке бумаги и протянула мне: "Ваш задаток, ровно половина. Я не таскаю с собой кучу денег, но в банке по этому чеку вам выдадут всё, что причитается. А ещё мой вам совет: заведите и себе ячейку. В курортных городках, к сожалению, процветает воровство. Мало ли что, дом не выглядит надёжным". Я пребывала в шоке от суммы, поэтому пропустила совет мимо ушей. Флоренция поднялась и улыбнулась. Кстати, напоминаю, что с удовольствием увижу на свадьбе и господина Тентена. Так скажите ему об этом сами. Я пожала плечами. Мы редко видимся. Он же теперь работает. О, на щеках Флоренции появился лёгкий румянец. Я думала, вы помирились. Ну, Знаете, в глазах влюблённой дурочки весь мир в розовых оттенках. Дурочка это я о себе. Ладно, прошу меня извинить. Жду на свадьбе и надеюсь, вы тоже повеселитесь. Хорошо. Я проводила её до двери. Покупателей было немного, Камила справлялась. Она вообще, по-моему, гораздо лучше стояла за прилавком, и пора уже поднять ей плату. Флоренция заплатила много, даже слишком. Хватит и отложить, и выплатить премию всем обитателям Королевства Сыра. Я задумалась: вот что подарить Дрю? Он призрак, взять почти ничего не может, не ест, не спит. Чего бы он хотел? Спросить, что ли? Вопрос поверг призрака в раздумье. Он несколько минут летал кругами, Периодически забываясь и пролетая сквозь стены, наконец определился и довольно произнёс: "Я хочу табличку". "Какую табличку?" не поняла я, рядом с временем работы лавки. "Лавка охраняется привидением. Давай сделаем табличку. Я тоже хочу, чтобы обо мне писала "Рикки Карамель"", я фыркнула. "Она может лишь написать Что циничная стерва Николь не гнушается даже тех мужчин, которые давно умерли. Ладно, будет тебе табличка. С радостным воплем Дрю скрылся где-то в торговом зале. Надо было готовиться к свиданию с крестьяном. Он просил одеться удобно и легко, не брать с собой ничего лишнего и ждать его к вечеру. Я откопала в шкафу лёгкие светлые брюки и блузу с короткими рукавами. Пока одевалась, С усмешкой думала, что в Азорграде за подобную вольность меня бы наградили перешептываниями. «Открытые руки? Какой-то кошмар! Да что там? Практически беспредел!» Но иногда по Азорграду я скучала и знала, что едва в Эрстенграде начнется зима, будут тосковать по снегу и любимым зимним развлечениям. У семьи Этерли был огромный дом с катком, Скрытым от посторонних глаз мы с Уной и Эрикой часто там катались. А ещё в парке университета заливали горки, и иногда отец отпускал меня повеселиться. Каким глупым и далёким всё это казалось. Под конец дня в лавку набилось столько народа, что я подумывала задержаться и помочь справиться с этой толпой. Но Камила и слушать ничего не хотела. Они с дрю образовали идеальную парочку. Дрю вовремя нагнетала атмосферу, поддерживая славу дома с привидениями и отваживал варишек. Мало кому нравилось, когда твою руку, тянущуюся к сыру, ласково поглаживает что-то холодное и невидимое. Чтобы не создавать лишнюю суету, я вышла на улицу перед домом, решив посмотреть на спокойное и удивительно синее море. Вот только забыла, что ни одна моя вылоска Ещё не обошлась без рекорда. Похоже, в это время он как раз шёл с работы домой. Снова свидание, спросил он. Дружеская прогулка с крестьяном, обречённо ответила я. Как работа? Мелькнула наивная надежда, что, может, мы сможем общаться нейтрально и отстранённо. Как идут продажи Никки? Отлично, а как твоя работа? Прекрасно, меня даже не убили. А ты слышала, что завтра обещали шторм? Наивная сырная девочка. Тут Рикард достал руку из кармана куртки, и я увидела повязку на том самом месте, куда я вчера пролила горячий чай. Он что, обжёгся? Да повязки? Вот блин, сырный. Это что? Каким-то уж очень тоненьким голосом поинтересовалась я В ответ получила внимательный взгляд и срочно начала придумывать причину, по которой мне надо обратно в дом. А Рикард меж тем медленно сокращал между нами расстояние. Так, пренебрежительно ответил он. Обжёгся. Надо было сказать, я бы вылечила. У меня есть аптечка. Я рассчитывал на благодарность. Что? Ахнула я. Я тебя не просила лезть под кипяток. Не полез бы, на твоей очаровательной ножке остались бы шрамы. Разве можно портить такую красоту? Ладно, я немного нервно отступила. И чего тебе нужно? Поцелуй. Поцелуй? Вот так вот раз и поцелуй. А больше ему ничего не хочется? Рикард, ты опять? Я же просила. Я просто надеялся на легкую благодарность. Подумаешь, дружеский поцелуй. Что тут такого? Я ведь знаю тебя с детства. Ты как-то подарила мне самодельную открытку. Почему бы не поблагодарить? Всё внутри кричало: тревога по двоих. Но я никак не могла решить, где именно по двоих. А время шло, и с минуты на минуту должен был прийти Кристиан. При мысли, что эти двое опять цепятся, мне хотелось в срочном порядке упасть в обморок. Поэтому я решилась. Дружеский так дружеский. Привстала на цыпочки и чмокнула Рикардо в щёку. Правда, в последний момент тот повернул голову и наши губы встретились. Так неожиданно, что показалось, будто поцелуй сопровождался разрядом тока. И я бы совершенно потеряла голову, если бы ни одно обстоятельство руку обожгла пощёчина, которую я влепила Рикарду. За что? взвыл он. За то, что врун и симулянт. Я сорвала повязку с его руки и закономерно увидела лишь здоровую кожу, без каких-либо следов ожога. Во время поцелуя я случайно вцепилась в больную руку, а Рикард даже не отреагировал. Есть ли там свежий ожог? Он должен был хоть рукой дернуть. И мужчина рассмеялся. Ладно, раскусила, но это был хороший план. В ответ я выдала такое ругательство, что даже Рикард удивился. Да брось, сырочек. Ну, подумаешь, чуть-чуть приукрасил. Я все равно заслужил благодарность. Нет, не заслужил. И отныне все, на что ты можешь от меня рассчитывать, направление к лекарю. На моё счастье и на счастье Рикардо, я бы его убила и плевать на разницу в габаритах. Из-за поворота вышел Кристиан, и прежде чем он к нам приблизился, я рванула навстречу. Очень надеюсь, вечер Рикардо я хоть немного, но подпортила.